Кассета 2. Дорожка 2. Продолжение страницы 109. Если задуматься о меновом равенстве серьезно, то окажется, что здесь неясно главное. Что в товарах, чему и почему равно? В самом деле, равны ли обмениваемые, а следовательно приравненные друг к другу товары как полезности? Совершенно очевидно, в обмене представлены разнородные блага. Ткань, стол, мясо как в приведенном здесь примере. Страница 110. Ведь никто не продает какое-то благо определенного вида за одинаковую полезность. Полезные вещи несопоставимы и в количественном отношении. Ткани измеряются в квадратных метрах, столы в штуках, мясо в килограммах и так далее. Что же в таком случае является равным в меновой пропорции? еще выдающийся мыслитель древней греции аристотель подметил обмен невозможен без равенства а равенство без соизмеримости однако что лежит в основе соизмеримости никто не мог сказать в течение более двух тысячелетий только в 18 19 веках экономическая теория дала долгожданный ответ общим содержанием менового равенства является одинаковая по величине стоимость, воплощенная во всех товарах. Таким образом, товар имеет два свойства – полезность и стоимость. Данная характеристика, свойств товара, была вполне достаточна для простого и развитого товарного хозяйства вплоть до второй половины XX века. Но в последнее время в условиях многоукладной западной экономики потребовалась новая классификация продуктов. Классификация благ – Все множество полезных продуктов можно подразделить на два больших класса, имеющих разные основания. Они, в свою очередь, распадаются на отдельные виды. Рисунок 4.3 Рисунок 4.3. Классификация благ. Описание рисунка. На рисунке представлены схематически два класса. Первый класс, зависимый от форм собственности и второй класс, зависимый от характера использования. Первый класс, зависимый от форм собственности, распадается на отдельные виды: товары индивидуального потребления, государственные блага, квазиобщественные продукты. Второй класс, зависимый от характера использования, взаимозаменяемые товары, взаимодополняемые продукты, независимые блага. Конец описания рисунка. Первый класс образуется в зависимости от форм собственности. Он включает три вида благ. Первое. Один вид. Товары индивидуального потребления, предметы потребления и средства производства. Они имеют следующие социально-экономические признаки. Данные товары делимы, то есть существуют в виде сравнительно малых единиц, которые доступны отдельным покупателям. Эти вещи подвержены так называемому принципу исключения. Выбывает из их потребителей тот человек, который не в состоянии платить за благо по рыночной цене. Обладателем вещи становится лишь тот, кто желает и в состоянии уплатить за нее. Такие товары производит государственный сектор. Страница 111. Второе. Другой вид благ. Государственные или общественные полезные продукты. Еще английский неоклассик А. Маршалл в своей книге «Принципы экономической науки» 1890 обратил внимание на то, что наряду с благами, находящимися в частной собственности, имеются коллективные блага или общественные богатства. Кавычки открываются. Самыми очевидными формами такого богатства являются все виды государственной материальной собственности, такие как дороги и каналы, здания и парки, предприятия газоснабжения и водопроводные сооружения. Кавычки закрываются. Примечание 1. Маршал А. Принципы экономической науки. Перевод с английского, том 1, Москва, 1993, страницы 117-118. Конец примечания. К общественным благам были также отнесены гражданская и военная безопасность, право и возможность пользоваться государственной собственностью, правами на судебную защиту или бесплатное образование. Государственные продукты по существу не являются товарами, они создаются не для продажи потребителям и не поступают на рынок. Эти блага имеют такие черты. Данные полезные вещи неделимы, поскольку состоят из столь крупных единиц, которые невозможно продать отдельным лицам. На эти блага не распространяется принцип исключения. То есть невозможно отстранить людей от использования выгод данных благ. Средства на создание рассматриваемых благ государство собирает в виде налогов. Третий вид благ квазиобщественные или квазигосударственные, от латинского квази, якобы, будто бы, продукты. К ним может быть применен принцип исключения. К этому виду относятся а. Библиотеки, музеи. Б. Профилактическое медицинское обслуживание. В. Пожарная охрана, полицейская служба и так далее. На данные блага, услуги, могут быть установлены цены, а частные собственники могут за плату обеспечивать ими потребителей. Однако индивидуальные собственники не берут на себя весь объем производства таких благ. Эту задачу выполняет государство, чтобы не допустить недостатка общественно полезных продуктов. Второй класс благ. Включает в себя товары, которые различаются в зависимости от характера удовлетворения потребностей. Они делятся на следующие виды. Первое. Первый вид. Взаимозаменяемые продукты. Если растет потребление одного из них, то снижается использование другого. Примерами могут служить, положим, пара вещей. Сливочное масло и маргарин, кефир и простокваша, автомашины Toyota и Honda. Второе. Второй вид. Взаимодополняемые продукты. Они сопутствуют друг другу, и потребность в них одновременно увеличивается или снижается. Страница 112. Это, скажем, фотоаппарат и фотопленка, видеомагнитофон и кассеты к нему. Третье. Третий вид. Независимые товары, или иначе говоря, несопряженные, самостоятельные товары. Потребности в этих вещах никак не связаны между собой, как, например, бананы и рыба, трикотажные изделия и наручные часы. Как мы видим, современная классификация производимых благ отражает новые реалии последней трети 20 столетия. Значительно развилась общая совместная государственная собственность. Вследствие этого в государственном секторе национальной экономики создаются нетоварные продукты, общественные блага, и полутовары, квазиобщественные блага. Достигнуто огромное многообразие производимых товаров что позволяет удовлетворять сложные и разные по своему характеру потребности людей. Одновременно для производителей и потребителей возрастают масштабы выбора полезных вещей. Для них становится необходимым правильно определить степень экономической выгодности тех или иных сделок купли-продажи продуктов. В связи с этим важно иметь представление о стоимости товара. Параграф 3. Трудовая теория стоимости. То, что товары имеют стоимость, пожалуй, вполне ясно, как для производителей, так и для потребителей рыночных продуктов. Но эти субъекты торговой сделки могут сильно расходиться во мнениях на существо товарной стоимости. Не случайно в экономической теории возникли две противоположные концепции стоимости – трудовая и нетрудовая. Сейчас мы рассмотрим первоначально возникшую трудовую теорию стоимости, а другую теорию предельной полезности разберем в главе шестой. Сущность стоимости. Как мы уже выяснили, рыночные сделки представляют собой определенное равенство меновых пропорций разных товарных дел. Это равенство никак не связано с видимыми свойствами товаров, полезностью продуктов и их количественными параметрами, весом, объемом и тому подобным. Отсюда вытекает вывод. Найти существо менового равенства можно лишь в каком-то свойстве товара, непосредственно невидимом на рынке что же представляет собой это загадочное свойство первым попытался найти объективное содержание менового равенства зачинатель трудовой теории стоимости у 5 он установил что в основе пропорции обмена лежит равенство труда рабочего времени которое затрачено на сопоставляемые товары страница 113 у 5 так подытожил свое открытие кавычки открываются если кто-нибудь может добыть из перуанских рудников и доставить в Лондон одну унцию серебра в то же самое время в течение которого он в состоянии произвести один бушель хлеба то первое представляет собой естественную цену другого кавычки закрываются Примечание первого 5. У экономические и статистические работы Москва 1940 страница 40. Конец примечания. Здесь под естественной ценой подразумевалась не постоянно меняющаяся рыночная цена, а то, что позже было названо стоимостью товара. А Смит, углубляя идею У5, пришел к самому широкому обобщению. Кавычки открываются руд является единственным всеобщим, равно как и единственным точным мерилом стоимости или единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между собой стоимость различных товаров во все времена и во всех местах. Кавычки закрываются. Примечание 2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Том 1. Москва-Ленинград 1935. Страница 35. Конец примечания. Основное содержание трудовой теории стоимости можно кратко выразить в следующих положениях. Первое положение. Разнородные продукты рыночного обмена имеют одинаковое внутреннее содержание – стоимость. Поэтому они могут приравниваться друг к другу в определенной меновой пропорции. Это значит, что меновая стоимость – форма, в которой проявляется стоимость. Благодаря стоимости все товары становятся качественно однородными в них заключен одинаковый общественный труд, вполне сопоставимыми на рынке и количественно равными вменовые пропорции. Второе положение. Стоимость всех товаров создается общественным трудом товаропроизводителей. Этот труд является общественным потому, что изготовитель рыночного продукта работает не на себя, а создает полезную вещь для других членов общества. Стало быть, стоимость воплощенной в товаре общественный труд. А равенство продуктов по их стоимости означает, что в них заключено одинаковое количество труда. Если вернуться к общей формуле меновой пропорции, то теперь мы сможем продолжить ее таким образом. xa равно yb равно zc. Равно многоточие. Запятая. Равно ст с индексом А равно ст с индексом B равно 100 с индексом c равно многоточие запятая равно тр с индексом а равно тр с индексом b равно тр с индексом c равно многоточие где 100 СТ стоимость товаров тр с индексом а тр с индексом b и тр с индексом c общественный труд заключенный в товарах а b c Третье положение. Сам труд, образующий стоимость, различается по его сложности или качеству. Можно выделить простой, требующий наименьшей подготовки, и сложный, квалифицированный труд. Страница 114. На последний предварительно затрачивается время, усилия человека, чтобы приобрести нужные трудовые навыки и знания. Поэтому один час сложного труда непосредственно не равен одному часу простого труда. Однако при рыночном обмене вещей происходит так называемая редукция труда. Один час сложного труда сводится к нескольким часам простого труда. Ведь на рынке изделия квалифицированной деятельности, например, часы, благодаря стоимости приравниваются в соответствующем меновом отношении к продуктам простого труда, предположим, яблок. Карл Маркс дал такое толкование редукции труда, кавычки открываются, «простой средний труд». Хотя и носит различный характер в различных странах и в различные культурные эпохи, тем не менее для каждого определенного общества есть нечто данное. Сравнительно сложный труд означает только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда. Кавычки закрываются, примечание первое. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение... Второе издание, том 23, страница 53, конец примечания. Четвертое положение. Труд имеет внутреннее мерило, рабочее время. Если труд является одинаковым по качеству, допустим, простой труд, то он количественно измеряется протяженностью во времени, в рабочих часах. Стоимость товаров иногда измеряют в часах рабочего времени, чтобы сравнить экономичность производства в разных странах. Недавно это сделано для сопоставления величины и стоимости ряда основных продуктов в России и других странах. Таблица 4.1. Таблица 4.1. Стоимость некоторых товаров в часах рабочего времени за единицу товара. Колонки. Наименование товара. Россия, Польша, Германия. Строки. Говядина килограммах, масло животное в килограммах, молоко в литрах, яйцо десяток, сахар килограммы, картофель килограммы, сорочка мужская штука, ботинки мужские пары, холодильник штука, бензин автомобильный литр. Итак, говядина килограмм в России 3,4, в Польше 1,7, в Германии 0,3. Масло животное, килограмм, в России 5,3, в Польше 2 ровно, в Германии 0,25. Молоко, литр, в России 0,7, в Польше 0,2, в Германии 0,3. Яйцо, десяток, в России 1,3, в Польше 0,8, в Германии 0,1 сотых. Сахар килограмм. 1,3 в России, Польша 0,4, Германия 0,8. Картофель килограмм. 0,5 в России, Польша 0,1, Германия 0,4. Сорочка мужская одна штука. <coughs> Россия 11,2. Польша 8,3, Германия 0,57. Ботинки мужские пара. Россия 48, Польша 16, Германия 3. Холодильник. Штука. Россия 596, Польша 143, Германия 21. Бензин автомобильный, литр. Россия – 0,5, Польша – 0,3, Германия – 0,06. Конец таблицы. Страница 115. Очевидно, что рабочее время, приходящееся на единицу продукции, не одинаково по величине у разных производителей, выпускающих одни и те же конкретные блага. Как же в таком случае, по какому экономическому закону развивается товарное хозяйство? Таким законом является закон стоимости. Закон стоимости. Согласно трудовой теории стоимости, в каждой отрасли товарного хозяйства на один и тот же вид продукта работники обычно затрачивают различное по величине индивидуальное рабочее время. Это происходит не случайно, ведь независимые друг от друга частные производители имеют различные условия производства, не одинаковые средства и предметы труда отличаются по уровню квалификации по степени интенсивности напряженности трудовых усилий поэтому товаропроизводители могут поставлять на рынок свои продукты одного и того же вида и качества например картофель между тем в товарах разных производителей будет заключена неодинаковая по величине индивидуальная стоимость однако на рынке товары не могут продаваться по индивидуальной стоимости каждого их владельца ведь в таком случае Больше других выгодал бы тот человек, который затратил на одинаковый продукт наибольшее по величине рабочее время. Это мог быть самый неискусный и ленивый. Поэтому на изделие одного вида и качества устанавливается общественная рыночная стоимость. Основной закон товарного хозяйства, закон стоимости, выражает такую объективную потребность, чтобы стоимость товара определялась общественно необходимым рабочим временем. Это то рабочее время, которое затрачивается на изготовление продуктов при А. Общественно нормальном, господствующем состоянии производства Б. Средней квалификации работников И. В. Средней интенсивности труда Такое время обычно затрачивает при создании товара большинство производителей, то есть среднее время Но при ограниченных природных факторах, например в сельском хозяйстве или в добывающих отраслях промышленности Общественно нормальными могут быть и худшие условия хозяйствования. Значит, согласно закону стоимости, рыночная стоимость полезных вещей определяется общественно необходимым рабочим временем. Если какой-то продукт требует больше такого времени для своего изготовления, то его стоимость будет выше и наоборот. Не случайно 1 кг мяса стоит больше 1 кг пшеницы. Для производства этого количества мяса требуется затратить примерно в пять раз больше рабочего времени, чем на производство одного килограмма пшеницы. При простом товарном производстве рабочее время на практике было реальным мерилом стоимости товаров, производимых у всех на глазах. Страница 116. Вот как описывает Фридрих Энгельс условия производства и обмена продуктов у крестьян и ремесленников. Кавычки открываются. Средневековому крестьянину было довольно точно известно количество рабочего времени, необходимое для изготовления предметов, получаемых им в обмен. Сельский кузнец и тележник работали на его глазах, так же, как и портной или сапожник, которые у нас на Рейне еще в дни моей юности ходили из одного крестьянского дома в другой и шили из самодельных тканей и кож, одежду и обувь. Можно ли предположить, что крестьяне и ремесленники были так глупы, чтобы обменивать продукт десятичасового труда одного на продукт часового труда другого? Кавычки закрываются, примечание первое. Маркс Карл Энгельс Фридрих, сочинение, второе издание, том 25, часть 2, страница 472, конец примечания. Закон стоимости управляет развитием товарного хозяйства, обеспечивая процесс производства и организационно-экономических отношений. Он придает товарному производству такую динамику, которая недоступна натуральному хозяйству. При этом закон выполняет следующие функции, осуществление которых способствует улучшению экономики. Рисунок 4.4. Рисунок 4.4. Функции закона стоимости. Описание рисунка. На рисунке представлена блок-схема. В центре функции закона стоимости. По краям представлены функции. Регулирует пропорции производства, расслаивает производителей, стимулирует рост производительности труда. Конец описания рисунка. Закон стоимости является регулятором пропорций производства. Он способствует распределению труда по различным отраслям народного хозяйства ради лучшего удовлетворения разнообразных общественных потребностей. О том, как изменяется состав потребностей, точнее платежеспособный спрос населения и их размеры, свидетельствует уровень цен на рынке. Если спрос на какой-то товар возрастает, то будут увеличиваться цены, которые превысят общественную стоимость данной вещи. Ее станет выгодно изготавливать. Однако, если выпуск изделий превысит платежеспособный спрос, то цена упадет ниже рыночной стоимости, хозяева свернут производство и перейдут в иную отрасль хозяйства, где потребность в товарах не удовлетворяется. В итоге, из всей массы затрачиваемого общественно необходимого рабочего времени, идущего на удовлетворение всех платежеспособных потребностей, на каждый товар приходится определенная доля этого времени с учетом его полезности и спроса покупателей. Страница 117. Простым товаропроизводителям заранее неизвестна, разумеется, рыночная цена на изготовленные ими товары. Они сначала ориентируются на собственную цену, отражающую их индивидуальное рабочее время, израсходованное в среднем на единицу товара. Но жизнь заставляет считаться только с рыночной ценой. Урок жизни отражен в таких пословицах и поговорках, которые собрал составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль. На торг-рынок поехал, свою цену дома оставил. Со своей ценой на базар не ездит. Базар цену скажет. Закон стоимости выступает стимулятором роста производительности труда. Дело в том, что величина стоимости товара обратно пропорциональна уровню производительности труда то есть количество труда в расчете на единицу продукции. Отдельные работники снижают затраты труда, индивидуальную стоимость изделий ниже общественной стоимости благодаря внедрению новой техники, повышению квалификации и улучшению организации труда. Вместе с тем они стремятся перехитрить закон стоимости, продают на рынке более дешевые вещи по обычной цене и таким образом получают дополнительный доход. Именно такой выигрыш и побуждает людей увеличивать выработку. Наконец, закон стоимости порождает социально-экономическое расслоение товаропроизводителей. Это происходит следующим образом. Данный закон выражает экономическое равенство всех производителей. Они реализуют товары по одинаковой рыночной стоимости, соответствующей общественно необходимому рабочему времени на изготовление изделий определенного вида. Между тем, единая мерка прикладывается к совершенно разным работникам, поскольку у них индивидуальная стоимость товара не одинакова. В связи с этим можно выделить три группы товаровладельцев. В первой группе индивидуальная стоимость продуктов данного вида по своему уровню ниже общественной. В этом случае, естественно, при реализации товаров по рыночной цене люди обогащаются. Во второй основной В группе работников индивидуальная стоимость полезных вещей совпадает с общественной. Тем самым подтверждаются общественные нормальные условия производства. В третьей группе тружеников уровень индивидуальной стоимости изделий выше общественной. При реализации своих товаров на рынке они не окупают всех своих затрат. Многие из них разоряются и терпят банкротство. Страница 118. Образно говоря, закон стоимости является таким жестким уравнителем, который заставляет всех людей укладываться в своеобразное прокрустово ложе. Напомним, что согласно древнегреческому мифу, разбойник Полипемон, прозванный прокрустом, всех, кто попадался к нему, укладывал в свое ложе. Тем, для кого ложе было коротко, он обрубал ноги, а у тех, для кого оно было слишком длинно, ноги вытягивал. Подобным прокрустовым ложем выступают общественно необходимые затраты рабочего времени. В результате закон стоимости вызывает оздоровление товарного хозяйства. Оно избавляется чисто экономическими методами от неэффективных хозяйств, которые не смогли расходовать труд и материальные ресурсы достаточно экономично, на общественно необходимом уровне. В заключении важно отметить историческую ограниченность закона стоимости. Этот закон в полной мере действовал в период простого товарного хозяйства, со времени начала производства товаров и вплоть до 15 века. В данный период средние цены за продолжительные периоды совпадали со стоимостями, с точностью до величины которой можно пренебречь. После 15 века произошел переход к капиталистическому товарному производству. В новых условиях закон стоимости претерпел большие изменения. Они привели к тому, что рыночная цена, как правило, перестала непосредственно совпадать со стоимостью. Наоборот, стала устойчиво отклоняться от средних, общественно необходимых затрат труда. Это явление будет рассмотрено в главе 7. Более важно другое обстоятельство. Дело в том, что невозможно вообще измерить величину стоимости. В этих целях практически нельзя применить труд в рабочее время непосредственно в качестве мерила величины стоимости. А. Смит верно подметил, кавычки открываются, товары чаще обмениваются, а потому и сравниваются с другими товарами, а не с трудом. К тому же большинство людей лучше понимают, что означает определенное количество какого-нибудь товара, чем определенное количество труда. Первое представляет собой осязательный предмет, тогда как второе абстрактное понятие, которое хотя и может быть объяснено, но не отличается такой простотой и очевидностью. Кавычки закрываются. Примечание первое. Антология экономической классики. В. 5 А. Смит. Д. Рикардо. Москва. 1993. Страница 104. Конец примечания. В следующей главе будет показано, как был найден самый простой и очевидный эквивалент стоимости всех товаров. Экономический тренинг. Первое ключевые термины и понятия. Натуральное производство, авторки, товарное производство, закон разделения труда, диверсификация, натуральный продукт, полезность, товар, меновая стоимость, стоимость, эквивалент, товары индивидуального потребления, государственные блага, квазиобщественные блага, взаимозаменяемые товары, взаимодополняющие продукты, независимые блага. Трудовая теория стоимости. Закон стоимости. Страница 119. Второе. Верно-неверно. 2.1. На товары индивидуального потребления не распространяется принцип исключения. 2.2. Государственные блага неделимы и созидаются не для продажи потребителям. 2.3. Квазиобщественные блага, те, на которые распространяется принцип исключения. 2.4. Взаимозаменяемые товары, пары полезных вещей, потребность которых увеличивается одновременно. 2. 5. Взаимодополняющие продукты, благо, потребность которых может изменяться независимо друг от друга. третье Тест о натуральном хозяйстве нашей страны. Натуральное хозяйство. Первое. После Непа значительно усилилось в городе и деревне. Второе. 1992 года при переходе к рынку сильно сократилось. Третье. В 1992-1995 годах в сельской местности сильно расширилось. Четвертое. Тогда же в отдельных регионах заменено товарным хозяйством. Четвертое. Дискуссионный вопрос. Сколько стоимости имеет товар? Пятое. Задача по закону стоимости. В одной из отраслей хозяйства первая группа товаропроизводителей затрачивает на изготовление единицы продукции 20 часов рабочего времени, другая 30 часов, третья 40 часов. Определите общественно необходимое рабочее время на единицу продукции, если известно, что первая группа создает 600 единиц данного вида изделий, вторая 200 и третья 100. Ответы 30 часов, 20 часов, 25 часов. -2. В данной стране за год произведено 200 тысяч штук изделий определенного вида на сумму 360 миллионов долларов. Как изменится совокупная стоимость всей годовой продукции, если производительность труда возрастет на 50%, а общая продолжительность отработанного времени 60 миллионов часов труда останется неизменной? Ответы повысятся на 50%, а останется неизменной, снизится на 50 процентов шестое вопросы на сообразительность 6.1 каковы правила поведения товаропроизводителей вытекающие из закона стоимости 6.2 в каком случае полезная вещь становится взяткой 7. .1. сравнительный анализ экономических систем 7.1 сопоставьте основные признаки систем натурального и товарного производства и отметьте В чем они являются противоположными, а в чем едиными. Оцените степень статичности и динамичности каждой из этих систем. Страница 120. 7.2. Установите причины, которые обусловили определенное сосуществование систем натурального и товарного хозяйств на протяжении нескольких тысячелетий. 7.3. Найдите объяснение тому, что во второй половине 20 века в странах Запада получил новый импульс развития нетоварный сектор национальной экономики. Восьмое. Оцените значение следующих теоретических положений для современной экономики. Восемь-один. А. Смит в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» писал, кавычки открываются, «величайший прогресс в развитии производительной силы труда, И значительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими он направляется и прилагается, явились по-видимому, следствием разделения труда. Получающееся в результате разделения труда значительное увеличение производства всякого рода предметов приводит в обществе к тому всеобщему благосостоянию, которое распространяется и на самые низшие слои народа. Каждый работник может располагать значительным количеством продуктов своего труда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 занимавшийся исследованием трудового крестьянского хозяйства нашей страны в своей книге «Организация крестьянского хозяйства 1924 пришел к выводу о том, что крестьянская семья, измеряемая числом едоков, и размеры личного бюджета сильно взаимосвязаны между собой. На его взгляд, кавычки открываются, первое ознакомление с материалами бюджетной статистики потребления привело исследователей к идее о неподвижном бытовом уровне потребления, И только в последующих работах удалось установить, что некоторое подобие неподвижного уровня потребления имеет место только в тех районах и в те периоды, когда благодаря малой производительности крестьянского труда получаемые доходы едва обеспечивают физиологический минимум существования. Кавычки закрываются. Далее в книге отмечается все большее развитие в деревне товарных капиталистических связей. Кавычки открываются. Именно эти-то торговые связи, превращающие натурально изолированные семейные хозяйства в хозяйство мелкого товаропроизводителя, всегда являются первым орудием, организующим распыленные крестьянские хозяйства и пролагают первые пути произникновения в деревню капиталистических отношений. Кавычки закрывают. Девятое. Прокомментируйте статистические данные, приводимые в таблице 4.2. Таблица 4.2. Удельный вес продуктов питания, полученных населением России из личного подсобного хозяйства, в общем объеме потребления, в процентах. В таблице 4 колонки. Продукт. 1980 год, 1990 год, 1993 год. Строчки. Овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты мясо и мясопродукты, яйца. Итак, продукт овощи и бахчевые. В 1980 году 36, в 1990 году 36, в 1993 году 61%. Фрукты и ягоды. 1980 22, 1990 18. 1993 36%. Молоко и молочные продукты 1980 21, 1990 21, 1993 33%. Мясо и мясопродукты 1980 19, 1990 16, 1993 24%. Яйца. 1980-27, 1990-23, 1993-27%. Конец таблицы. Страница 121. Глава 5. Деньги. История и современность. Параграф 1. Сущность и функции денег. Экономическая роль денег. Еще перед первобытными племенами встала довольно непростая задача. Как, в каких меновых отношениях одно племя, занятое, скажем, животноводством, сможет правильно обменять образовавшееся у него излишки мяса на зерно, выращенное земледельцами? Найти удовлетворительный ответ тогда было невозможно. Первоначально не было какого-то общепризнанного всеми эквивалента, равного по стоимости товара, с помощью которого можно измерять стоимость всех других товаров. Поэтому простой обмен одной полезной вещи, на другую был случайным и одноразовым. Позже товары стали изготовляться в большом разнообразии. Владелец какого-то товара мог выменить его на несколько иных полезных продуктов, каждый из которых служил ему эквивалентом. Однако и в этом случае одну вещь пытались непосредственно обменить на иную вещь, что не всегда устраивало продавцов и покупателей. Если, предположим, владелец ткани хотел купить мех, а торговец мехом нуждался в мясе, то обмен становился или невозможным, или слишком затруднительным. Подобные заторы в обмене возникают подчас и до сих пор при бартерной торговле, прямом обмене товара на товар. Когда же производство и обмен товаров стали регулярными, то в каждой стране и в крупных экономических регионах появились на местных рынках общие эквиваленты, наиболее ходовые продукты, на которые можно было обменять другие полезности. Например, у греков и арабов это был скот, у славян – меха. Однако, международная торговля не могла принимать в расчет различные местные эквиваленты. В результате выделился один, признанный всеми народами, всеобщий эквивалент – деньги. Для выполнения роли денег более всего подходило золото, благородный металл, обладающий большой сохранностью. Золото имеет также другие необходимые для всеобщего эквивалента качества. Делимость. Портативность. Благодаря большому удельному весу золото требовалось меньше по сравнению, например, с медью. Наличие в достаточном количестве для обмена. Более благородный металл платинов встречается в природе реже. Большую стоимость. Добыча одного грамма золота требует большого количества труда. Итак, деньги – особый товар, который является единственным всеобщим эквивалентом. Поскольку золото стало общепризнанным воплощением стоимости, оно стало выступать своего рода эталоном – измерителем стоимости всех товаров. Страница 122. С появлением денег простой товарообмен, совершавшийся по формуле т 1 т т 2 где Т1 и Т2 – разные обмениваемые товары, был замещен обращением. Последнее имеет формулу Т1-Д-Т2, где Д – деньги. Деньги превратились в незаменимого и влиятельного посредника в обмене одного блага на другое. С возрастанием своей покупательной силы деньги могли предрешать судьбу не только товарных дел, но и участников торговой сделки. Эту необъяснимую силу воздействия денег на благополучие и жизненное положение людей иногда приписывалось каким-то образом сверхъестественным свойством самого золота. Между тем, незамеченным оставалось то, что деньги действуют не сами по себе, а используются людьми, вступающими в определенные экономические отношения. Это становится очевиднее следующей формулы купли-продажи вещей. Продавец – товар, деньги – товар, покупатель. В зависимости от характера и направленности общественных связей между людьми, деньги превращаются в удивительную силу. Эта сила может творить и добро, если обращена на пользу общества. И зло, когда денежные средства способствуют угнетению и унижению человека. Уильям Шекспир метко сказал о волшебной силе золотых сокровищ. «Тут золото довольно для того, чтобы сделать все чернейшее белейшим, все гнусное прекрасным, всякий грех правдивостью, все низкое высоким, трусливого отважным храбрецом, все старое и молодым и свежим». Экономическая роль денег проявляется в их функциях. Функции денег при золотом стандарте. Сейчас мы рассматриваем назначение денег при золотом стандарте. Под золотым стандартом понимается денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента играет золото. В обращении используются золотые монеты, а также денежные знаки, разменные на золото. Денежная система, основанная на золоте, была установлена в Великобритании еще в конце 18 века и широко распространилась в последней четверти XIX века в Германии, во Франции, Японии и России. Золотой стандарт существовал в форме золотых монет. Классическая форма в виде слитков благородного металла и в золото форме. Неограниченный размен на золото неполноценных денег по их нарицательной стоимости. Страница 123. В условиях золотого стандарта деньги выполняют следующие функции. Рисунок 5.1. Рисунок 5.1 функции денег. На рисунке представлена блок схема функции денег по краям блоки мера стоимости средства обращения средства накопления средства платежа мировые деньги конец описания рисунка деньги прежде всего осуществляют функцию меры стоимости измеряют стоимость всех товаров стоимость вещи выраженная в деньгах его цена Для определения цены продуктов сами деньги не требуются, поскольку продавец товара устанавливает его цену мысленно, идеально выражает стоимость в деньгах. Цены товаров выражаются в известном количестве денежного товара золота. Количество золота, его масса, измеряется его весом. Определенное весовое количество золота принимается за единицу измерения его массы. Эта единица, устанавливаемая государством в качестве денежной единицы, называется масштабом цен. Масштаб цен и его кратные части служат для измерения массы золота. Все цены товаров выражаются в определенном количестве денежных единиц, или, что одно и то же, в определенном количестве весовых единиц золота. Так, в Соединенных Штатах Америки масштабом цен до 1971 года являлся доллар, равный нулю целым, 818 513 миллионным грамма чистого золота. В России денежной единицей стал рубль, для которого эквивалентное количество золота в 1897 году было определено в 0,774 254 миллионных грамма. Масштаб цен первоначально совпадал с весовым масштабом. В дальнейшем масштаб цен обособился, что было обусловлено в первую очередь порчей монет, введением в оборот иностранных денег. Денежные единицы, фунт стерлингов, ливр, гривна и так далее, сохраняли прежние наименования весовых единиц. Однако они фактически постепенно стали содержать значительно меньшее количество драгоценного металла. В функции средства обращения денежные средства выступают в качестве посредника в обращении, которое совершается по формуле Т-товар-Д-деньги-Т-товар. В данном случае деньги не задерживаются надолго в руках покупателей и продавцов и переходят из рук в руки, выполняя рассматриваемую функцию мимолетно это обстоятельство привело в конечном счете к замене полноценных денег неполноценными первоначально золото выполняло функцию средства обращения в слитках страница 124 чтобы не взвешивать золото в каждом акте обмена сначала отдельные купцы а затем и государство стали придавать небольшим слиткам золота определенную стандартную форму и ставить на них соответствующий штамп золото как деньги получило форму монеты при обращении монеты постепенно стираются, теряют в своем весе. Однако на рынке они принимались как полноценные деньги, хотя имеющееся в них количество золота уменьшалось. В итоге реальное содержание золота в монете отделилось от номинального, указанного на ней. Государство стало заменять полноценную золотую монету на неполноценные серебряные и медные знаки. Эта практика в дальнейшем привела к выпуску чисто номинальных знаков, стоимости бумажных денег в качестве заменителей металлических монет этим было доказано что полноценные денежные средства при выполнении ими функции средства обращения можно заменять символами стоимости если продавец получил за свой товар деньги но не стал сразу же расходовать их на покупку нужных ему вещей то процесс обращения прерывается тогда деньги начинают выполнять функцию средства образования сокровищ они накапливаются в качестве представителя богатства вообще. Функцию сокровища выполняют не только золотые монеты, но и слитки, изделия из золота, сам денежный материал во всех его видах. При продаже товаров в кредит, в долг со срочкой платежа, деньги выполняют функцию платежного средства. Ими расплачиваются заранее приобретенный товар, когда наступает срок погашения задолженности. В такой роли денежные средства используются и вне сферы товарного обращения в случаях, Если выплачивается заработная плата, выполняются всякого рода финансовые обязательства по займам, по налогам, за аренду земли или помещения и тому подобное. Долговые обязательства порождают новую форму денег кредитную. Производитель, продавший товар в долг, получает от покупателя вексель долговое обязательство, который можно использовать вместо денег, чтобы расплатиться за вещь, купленную у третьего лица. Однако векселя используются ограниченно, поскольку они гарантируются лишь имуществом одного собственника. Прочные гарантии стали обеспечивать банки, которые взамен частных векселей с определенной выгодой для себя стали выпускать банкноты или банковские билеты. В отличие от векселей коммерсантов, торговцев, банкноты выпускались на круглые суммы, имели золотое обеспечение, обладали широкой способностью к обращению. Наряду с банкнотами в обороте участвуют и другие виды кредитных средств обращения. В международной торговле осуществляется функция мировых денег. Последние стали выступать в роли всеобщего эквивалента в хозяйственных взаимоотношениях всех стран. Страница 125. На мировом рынке денежные средства сбрасывали все свои национальные мундиры – монетных, бумажных и кредитных денег отдельных государств и выступали в натуральной форме в виде слитков золота. Золото являлось мерой стоимости и использовалось на мировом рынке как всеобщее средство платежа. В торговых сделках между странами товары реализовывались крупными оптовыми партиями и расчеты производились преимущественно путем зачета долговых обязательств через банки. Наличное золото перевозилось из одной страны в другую лишь в том случае, если долг не погашался взаимными расчетами когда деньги выступали на мировом рынке в виде всеобщего платежного средства. Бывали случаи, когда международная товарная сделка оплачивалась золотом. В таком случае мировые деньги являлись всеобщим покупательным средством. Перемещение денег из одной страны в другую происходит и тогда, когда предприниматели переводят свои денежные средства для их хранения за границу. В данном случае деньги выступают как общественная материализация богатства. Но В 20 веке золотой стандарт перестал существовать, и это привело к коренному изменению сущности назначения и вида денег. Параграф 2. Современные денежные средства. Особенности современных денежных средств. Отмена золотого стандарта произошла в два этапа. Сначала смертельный удар по золотомонетному и золотодевизному обращению – нанес разрушительный мировой экономический кризис 1929-1933 годов. Достаточно сказать, что стоимость ценных бумаг в западных странах упала в 3-4 раза. При колоссальном обесценинии бумажных денег их было невозможно разменивать на золото. В итоге в 1931-1936 годах обмен бумажных денег на золото был прекращен во всех странах. Между тем золото в какой-то мере выполняло функцию мировых денег еще примерно 4 десятилетия. Пользуясь возросшей во время Второй мировой войны экономической мощью, Соединенные Штаты Америки внедрили доллар в качестве основной валюты в расчетах по платежам между всеми странами. При этом центральные банки государств могли получать золото вместо долларов за невыполненные международные долговые обязательства. Однако Соединенные Штаты Америки оказались не в силах поддерживать обмен долларов на золото. В стране в 1971 году цены на товары превысили довоенный уровень более чем в три раза. Между тем золотое содержание доллара искусственно сохранялось на уровне 1934 года. К тому же много золота вместе с долларами утекло в Западную Европу, евро-доллары, и на Ближний Восток, нефти -доллары. В итоге в Соединенных Штатах Америки оказалось крайне мало благородного металла для поддержания золотого содержания доллара. Страница 126. И вот в декабре 1971 года был полностью отменен золотой стандарт. На смену золотых монет пришла искусственная денежная система. Это связано с тем, что деньги утратили свое прежнее экономическое содержание. Бумажные деньги перестали размениваться на золото и другие драгоценные металлы. В отличие от золота, бумажные деньги, по сути дела, не имеют внутренней стоимости. Это номинальный, существующий только по названию, на бумаге. Знак стоимости никак не соответствует затратам на его изготовление. Вот типичный пример. В 1995 году наше государство затрачивало всего 25 рублей на создание денежной купюры в 10 тысяч рублей. Отмена золотого стандарта привела к тому, что отпали две функции, которые не могут осуществляться без золота в качестве денег а средства образования сокровищ и б мировые деньги в современных условиях в определенной мере выполняются три функции денег а мера стоимости б средства обращения в средства платежа совершенно по-иному определяется ныне стоимость денег под стоимостью денег подразумевается то количество товаров и услуг, которые можно обменять на денежную единицу, рубль, доллар и другие. Но такое определение, скорее всего, не раскрывает сути дела. Неясно, пожалуй, главное, почему же на бумажные деньги, не обеспеченные золотом или чем-нибудь вообще, сейчас можно приобрести любой товар и, если хотите, купить даже золотые вещи. Западные экономисты дают следующее объяснение. Самое широкое распространение кредитных отношений в промышленно развитых странах привело в конечном счете к тому, что сейчас в виде денег выступают, по сути дела, долговые обязательства государства, банков и сберегательных учреждений. Это происходит во многом потому, что государство подтверждает, наличные деньги это законное платежное средство, бумажные деньги должны приниматься при уплате долга. Иначе говоря, деньги можно условно называть свидетельством о праве на получение товара. Разумеется, долговые обязательства могут успешно выполнять функции денег постольку, поскольку их стоимость или покупательная способность неизменно стабильна. Каждый готов обменять товар на деньги, когда есть уверенность, что деньги не обесценятся и что их ценность не растает, как под солнечными лучами лед. В настоящее время к деньгам относятся разнообразные долговые обязательства, имеющие разную степень ликвидности. Под ликвидностью понимаются. А. Способность денег обмениваться на товары и услуги. Б. Способность долгового обязательства быть обращенным в наличные деньги. В. Денежные затраты на капитальные вложения. Увеличение производства. Страница 127. Наличные деньги ликвидны на 100%, ибо на них можно незамедлительно приобрести различные виды богатства. Гораздо менее ликвидными являются срочные вклады в сберегательном банке ценные бумаги. Такое различие положено в основу деления всех денежной массы на связанные между собой агрегаты, от латинского агрегатус, присоединенный. Денежные агрегаты. Денежные агрегаты – части современных денежных средств, которые применяются для обращения и объединяют разные долговые обязательства в зависимости от степени и характера их ликвидности. Эти части последовательно включают все менее ликвидные компоненты, которые могут служить средством сохранения ценности. В разных странах вся денежная масса делится на различные виды агрегатов, что во многом зависит от уровня развития кредитных отношений и денежного рынка. Наиболее распространены три денежных агрегата, которые именуются M1, M2 и M3. В М1 входят деньги в узком смысле, обладающие наибольшей ликвидностью. В М2 и М3 включаются, как говорится, почти деньги – финансовые денежные средства, предназначенные для сохранения ценности. Наглядное представление о структуре денежной массы в Соединенных Штатах Америки дает таблица 5.2. Таблица 5.2. Структура массы денег в Соединенных Штатах Америки, 1988 год таблице три колонки номер по порядку денежные агрегаты и их структура сумма миллиарды долларов строчки от первой до восьмой включительно первое по порядку денежные агрегаты и их структура наличные деньги сумма миллиардов долларов 210. Второе. Денежные агрегаты и их структура – чековые вклады. Сумма миллиардов долларов – 574. Третье. М1 равно 1 плюс 2. То есть наличные деньги плюс чековые вклады. Сумма миллиардов долларов – 784. Четвертое. Денежные агрегаты и их структура, вклады на бесчековых сберегательных счетах. Сумма миллиардов долларов 434. Пятое. Денежные агрегаты и их структура, мелкие срочные вклады. Сумма миллиардов долларов 1836. Шестое. Денежные агрегаты и их структура. М2 равно... 3 плюс 4 плюс 5. Что значит М1 плюс вклады на бесчеховых сберегательных счетах плюс мелкие срочные вклады. Сумма миллиардов долларов 3054. Седьмое. Денежные агрегаты и их структура. Крупные срочные вклады. Сумма миллиардов долларов 835. Восьмое. Денежные агрегаты и их структура М3 равно 6 плюс 7. То есть М2 плюс крупные срочные вклады. Сумма миллиардов долларов 3889. Конец таблицы. Страница 128. В структуре денежной массы в Соединенных Штатах Америки агрегат М1 составил около 20% всего количества денег. В него вошла, во-первых, наличность, металлические и бумажные деньги, которые являются обязательствами государства. Во-вторых, сюда включены чековые вклады, в которых выражены обязательства банков и сберегательных учреждений. Чек представляет собой ценную бумагу, специальный документ, который используется для безналичных расчетов за покупки и долги. Чек содержит письменное распоряжение чекодателя банку, уплатить держателю чеку указанную в ней сумму. Широкое распространение чеков, три четверти от М1, объясняется тем, что хранить деньги на чековых текущих счетах в банках и сберегательных учреждениях удобно и безопасно. Когда вкладчику требуется расплатиться за товары, услуги или долги, он выписывает чек на определенную сумму и передает его соответствующему лицу, фирме или пересылает по почте. При этом чек должен быть индоссирован, подписан с обратной стороны, лицом, получившим по нему наличные деньги. Чекодатель получает от банка заверенную квитанцию, подтверждающую выполнение обязательства. Таким образом, чековые вклады могут быть незамедлительно обращены в наличные деньги. В Соединенных Штатах Америки в М2 входит более трех четвертей всех ден денег. Сюда включаются денежные средства М1 и кроме того, а. бесчековые сберегательные счета и б. мелкие срочные вклады до 100 тысяч долларов, которые можно быстро и без потерь обратить в наличность и чековые вклады. Так, вкладчик может снять наличные деньги с бесчекового сберегательного счета, находящегося в банке или в сберегательном учреждении, или же перевести свои денежные средства с бесчекового сберегательного счета на текущий счет. Что касается мелких срочных вкладов, то вкладчик может получить их без потерь после истечения определенного срока хранения денег. Эти вклады обладают меньшей ликвидностью по сравнению с бесчековыми сберегательными счетами но и они могут быть использованы как наличные деньги или по истечении оговоренного срока переведены на текущий счет. Конец второй дорожки второй кассеты.